Рочичник. В посольстве любой страны есть такой день, когда непременно надо устраивать большой приём. День независимости, взятие Бастилии, день рождения королевы, ёмкий пур Ивана Купала, но да не так важно в нашей истории, в честь чего большой приём. А важно, что в посольствах во время такого дня пропадали из гардероба вещи. Не то чтобы совсем пропадали, было дипломатичнее, что ли. Приходит, например, на большой прием министр транспорта, сдаёт в гардероб пальто на меху, а назад по номерку получает дерматиновую курточку. Или приходит бизнесмен мирового масштаба, сдаёт ноутбук, а назад получает папочку с рекламными проспектами. Видеокамеры, конечно, везде есть, но работают они, прямо скажем, не точно. Да и местную московскую полицию привлекать интеллигентные люди почему-то не очень хотели. Длилось это безобразие лет 10 совершенно безнаказанно. На такие приёмы, как минимум, человек 700-800 ходят. Пойди на идее. Но в какой-то момент камеры посольства одной северноскандинавской страны зафиксировали действия очень неподозрительного гражданина. Прямо-таки ручечник из фильма про место встречи, которое изменить нельзя. С поличным его не взяли, но бдительное посольство северной скандинавской страны разослало всем своим коллегам фото предполагаемого вора. Седой такой мужчина, полноватый, в хорошем костюме и в очках с золотой оправой. Встретишь такого в посольстве, и визитку ему отдашь, и телефон, и пообещаешь с визой помочь. В общем, мужчина министерского вида протягивает гардеробщице номерок, а на таких больших приемах в гардеробщице мобилизирует весь младший наличный состав посольства и говорит ей, когда она приносит ему дерматиновую курточку. «Нет-нет, любезная, вы ошиблись, голубушка. Это не мое. Мое вон то, полевее, с бобровым воротником». А выглядит он именно, что на бобровый воротник. Никто и не засомневался ни разу. В общем, наступил день большого приёма и в посольстве крупной европейской державы. На приём явился перец, фото которого, как подозрительную личность, разослало коллегам бдительное посольство далёкой северной скандинавской страны. Личность была в очках в золотой оправе, приглашение забыло дома, но она личность сообщила, что трудится в известной газете либеральной направленности. Дальше всё строго по фильму с Высоцким. Служба безопасности посольства была на чеку и вызвала младшего консула с целью познакомиться и расколоть перца. Младший консул ринулся в бой и пошел знакомиться с господином в золотых очках. Остальные сотрудники посольства уже были в курсе ситуации и заняли наблюдательные позиции при случае, переходящие в наступательные или оборонительные. «Ах, господин из известной газеты о визитке забыл. Как жаль!» Младший консул протянул свою визитку и поинтересовался последними публикациями господина. В это время сотрудники службы безопасности посольства сделали вокруг ручечника и младшего консула первый демонстративный круг. Ах, нет визитки? Не беда. Напишите номер, я хорошо знаю вашего главреда. Сейчас как раз собрался ему звонить, что-то он задерживается. На этом месте спецслужбисты, у которых только на лбу не были отпечатаны их звания, сделали второй акулий круг вокруг потенциальной жертвы правосудия. «Так, как вы говорите, называется ваш последний материал на тему дружбы между нашими народами?» Не унимался безжалостный младший консул, пока спецслужба делала третий круг с максимальным приближением к жертве. Жертва сильно занервничала, извинилась, вышла в туалет и пропала. Спецслужба заулыбалась и растаила вдали. Неопытный младший консул негодовал. Как? И это всё? Младший консул был готов к спецоперации, акции по гони захвату к риску и потерям, а серийный вор просто ушёл. Почему вы его не схватили? Заломил руки младший консул, вызвав начальника службы безопасности на плиннер. Мудрый спецслужбист ответил: "Ты что? Ты хочешь, чтобы он сел в русскую тюрьму? У тебя нет сердца. Кстати, с того дня кражи в посольствах иностранных держав в Москве полностью прекратились, ибо перевоспитать понятливого человека можно и без тюрьмы.